Глава 24 Пора было возвращаться домой на яхту. Но его туда не тянуло. Там ждала голая Наоми, которая последнюю неделю вела себя непредсказуемо. То заискивала, то покорно слушалась, то неестественно смеялась над всеми его шутками. Что случилось с красивой, умной и независимой женщиной, какой она была всего месяц назад? Почему она превратилась вечно угождающую рохлю с вечно раздвинутыми ногами. «Пожалуй, переночую в отеле», — подумал он. Марат сел за руль и, не торопясь, поехал в сторону города. Не обращая внимания на ночных мошек, он открыл люк машины и продолжал наслаждаться ночным воздухом, глубоко втягивая его. Последние годы он работал так много, что жил почти на автомате. Даже имея то, что имеет, он не наслаждался этим, а просто владел. Сидя часами на своей лодке или выходя в море, он, как правило, обдумывал решение проблемы, но не любовался тем, что его окружало. Он уже забыл, каким красивым бывает небо, и как вкусно пахнет ночь. Это все кипарисы и можжевельники. Они что-то такое источают. «Кажется, петрикор», — попытался вспомнить он. «Нет, петрикор — это запах после дождя. Как же называется это вещество от кипарисов?» Вдруг он увидел женщину, переходящую дорогу, и резко затормозил, но машина еще некоторое время продолжала нестись. Женщина, услышав визг тормозов, отпрыгнула на обочину. Правда, в этом стремительном прыжке она поскользнулась и упала. «Мадам!» «Мадам, вы в порядке?» Марат выскочил из машины и подбежал к ней. «Нет, я не в порядке. Вы чуть не задавили меня!» С вызовом ответила Ирен. Марат посмотрел на нее, и в его памяти совершенно не вовремя всплыло название вещества, которое источают кипарисы. «Фитонциды», — уверенно произнес он. «Вы пьяный?» «Нет-нет, простите. Давайте я помогу вам встать». «Где-то я ее видел», — подумал он. «Давайте нет. Лучше найдите мою сумку. Она должна быть там». «А вы чего такая дерзкая? Вы ночью перебегали дорогу без светоотражающих элементов. И еще и не по переходу. Вы сами виноваты. Что вы здесь делаете посреди леса? Я здесь живу, вообще-то. Где хочу, там и хожу. — Что, прямо на дороге живете? Иран не нашлась, что ответить, потому что, строго говоря, она здесь не жила. Она приехала сюда посмотреть еще раз на свой новый дом, в который, возможно, никогда не въедет. — Да, прямо на дороге. Я бомж, — уныло пошутила она. «Для нищенки у вас хорошая сумка. Вот, держите. Она немного запылилась. Проверьте, что ничего не выпало». Марат протянул ей сумку. «Спасибо». Ирен обратила внимание, как красивы его руки. Крепкие и крупные ладони. Длинные, но не тонкие пальцы. Широкие запястья. Их взгляды встретились, и Ирен увидела, что и сам мужчина... Очень привлекателен. Темные волосы, тонкий орлиный нос и твердый взгляд. Про людей с таким взглядом говорят, что у них есть стержень. Стержень же этого мужчины был наверняка из молибденового сплава не меньше. От него веяло уверенностью, страстью и жаждой жизни. Тот самый коктейль ощущений, который так быстро сводит с ума. Ну ладно, до свидания. Наконец произнесла Ирен «Если из-за меня вы помяли фару, не звоните, я все равно не возмещу» «Господи, что я несу?» Промелькнула у нее в голове «Ха-ха, ладно, договорились, может вас подвезти куда-нибудь» «Нет, знаете, ночью сесть к красавцу-мужчине в машину Это очень похоже на начало триллера Пожалуй, все же нет» «Что за бред? Просто закрой рот! Что ты несешь?» опять приказала себе Ирен. «До свидания!» еще раз сказала она незнакомцу и нырнула на тропинку, ведущую к ее старой машинке.